Глава сороковая. Адвокат или совестливый человек. Устав Международного военного трибунала предоставил все возможности для введения соревновательного процесса и, в частности, для квалифицированной защиты подсудимых. Им полагались адвокаты из числа немецких юристов, причем по выбору обвиняемых. Понятно, что антифашистски настроенные правоведы нацистским главарям не требовались. Нужны были те, кто им сочувствовал и, конечно, хорошо знал дело. Так или иначе, у большинства обвиняемых оказались весьма сильные защитники. Это были и звезды германской адвокатуры, такие как о ш т а м е р защищавший Геринга, и молодые, но весьма активные и изощренные коллеги, например, Азейдль, д е й с т в о в ш и е в пользу Гесса и Франка. Трибунал предоставлял им все необходимые документы. Для них даже был создан в отдельном помещении информационный центр. Насколько внимательно относился суд к запросам защитников, говорит тот факт, что помощнику адвоката Крансбюллера было разрешено поехать в Лондон для ведения поиска в секретных архивах Адмиралтейства. От Крансбюллера же был принят и направлен в Америку опросный лист с вопросами к адмиралу н и м и ц с у который дал все необходимые ответы. Гуманность подхода к защите проявлялась и в том, что все расходы на нее – гонорары, оплата жилья, питания, транспорта – относились к бюджету суда. На процессе трудилось 27 защитников, 54 ассистента и 67 секретарей. Среди этого персонала были даже родственники подсудимых. Например, сын Папина – и зять Риббентропа. Чинные с виду адвокаты порой не очень стеснялись в средствах, диктовали подсудимым ответы на вопросы суда, обрабатывали свидетели защиты и находили средства давления на свидетелей обвинения. Самым распространенным приемом защиты было делегирование вины наверх, в конечном счете на Гитлера, а подчиненные, в том числе остальные вожди, Дескать, лишь выполняли приказы. Второе типичное возражение состояло в том, что закон не имеет обратной силы. Якобы до Нюрнбергского процесса не было ясного международного правового определения преступлений против мира и человечности. Третий прием заключался в проведении параллелей между действиями Германии и стран антигитлеровской коалиции. Например, защитники сравнивали методы ведения воздушной и морской войны той и другой страны и находили их похожими. Они пытались переключить внимание суда с анализа вины обвиняемых на разбор политики и мер государств антигитлеровской коалиции. Ожидая разногласий и ссор среди союзников, адвокаты использовали любую возможность затянуть процесс.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 Ассистент доктора т а м а услужливо подавал ему соответствующие документы. Ну вот он то ли ослышался, то ли сам т а м а оговорился. И в руках адвоката оказалась книга Розенберга «Миф 20-го столетия». т а м а механически хотел передать ее судьям, но в самый последний момент обнаружил оплошность. п о г р о в е в до ушей, адвокат сверкнул, сверкнул гневным взглядом в сторону своего ассистента и, И вдруг по всему залу, во всех наушниках, явственно прозвучало «Болван, зачем вы мне суете это дерьмо?» т а м а забыл, оказывается, выключить микрофонное устройство. Все присутствовавшие на этом заседании разразились хохотом, настолько дружным и мощным, что даже лорд Лоренс, неизменно подчеркивавший, что смех в зале причиняет моральный ущерб достоинству трибунала, ничего не мог сделать.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 12 марта 1946 года, когда была опубликована фултонская речь Черчилля, в стане защиты и на скамье подсудимых явно поднялось настроение. Вокруг Геринга кучкой собрались Риббентроп, Розенберг, Денец, Франк, Заукель, ш и р а х Рядом с шахтом обсуждали новость Паппин, Фритче, з е й с и н к в а р т н е й р а т Заголовки в американских газетах типа «Объединяйтесь, чтобы остановить Россию» не могли не вселить в них надежду на трение и разлад между союзниками. Геринг заявил, «Летом прошлого года я не надеялся увидеть осень, зиму и новую весну. Если я дотяну до следующей осени, я, наверное, увижу еще не одну осень, н и одну зиму и н и одно лето».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 но в принципиальных вопросах трибунал был един и демонстрировал это единство до конца процесса. Затягиванию суда и уводу следствия в сторону служили выпады адвокатов по поводу, например, пакта Молотова-Риббентропа или расстрела польских офицеров в Катынском лесу, английских методов войны на море или казни англичанами немецких пленных. Трибунал предпринял контрмеры, Представители США и Великобритании предложили каждой стране составить списки вопросов, не подлежащих обсуждению на процессе. Первыми в декабре 1945 года представили свой меморандум англичане. Спустя три месяца, в марте 1946 года, выдвинул соответствующий перечень советская сторона. Защитники вовсе не пытались подыгрывать суду. Они бились всерьез, и у них были немалые возможности. Стоит упомянуть, что защитник Гесса и Франка, Зейдель, извлек на свет Божий копию секретного приложения к пакту Молотова-Риббентропа. Однако судья запретил его оглашение. Мастера словесных дуэлей старательно выискивали пробелы в праве. Адвокаты нацистских бонс напирали на то, что в мире нет прецедентов уголовной ответственности руководителей государств за развязывание войн, нет законов, определяющих такие преступления. Обвинение не пожалело усилий, чтобы развенчать эти утверждения. Руденко, например, поднял историю международных соглашений, трактующих агрессивную войну как преступление. Таковы были дух и буквы Женевского протокола 1924 года, Парижского пакта Бриана Келлога 1928 года и других документов. Другим дежурным козырем адвокатов были действия, обвиняемых по приказу, что якобы снимала с них ответственность, мол, перед ними была дилемма, или выполнить установку свыше, или лишиться жизни в случае неповиновения. Этот аргумент изобрели и применили не одни нюрнбергские защитники. С помощью его пытались оправдаться сотни тысяч немецких военных преступников, но для обвиняемых из высшего эшелона власти он был особенно удобен. Ведь источником приказов и всего нацистского зла для подсудимых в Нюрнберге являлся, понятное дело, фюрер, которого уже не было в живых. Суд твердо стоял на том, что преступные действия по приказам и распоряжениям свыше являются наказуемыми и приводил убедительные обоснования. Адвокат Кальтенбруннера Кауфман был в сложном положении. Защита шефа карательных органов, погрязших в ужасных, невиданных преступлениях, была делом неблагодарным. Собственно, у Кауфмана и не было базы для защиты от петого нациста. К тому же у адвоката, которого опрометчиво выбрал сам обвиняемый, был крупный недостаток. Он был совестливый человек. Кальтенбрунер однажды пожаловался Гилберту, «Вы знаете, доктор, мой адвокат очень уж совестливый человек. Взбучка, которую мне дал, больше, чем можно ждать от обвинителя». Шеф РСХА все время лгал, изворачивался, и это, видимо, очень не нравилось Кауфману. Однажды он потребовал от Кальтенбрунера н четких и прямых ответов на поставленные вопросы, в то время как подзащитный некогда сам адвокат, стремился отвечать расплывчато. «Когда вы узнали, что у вас венцем является лагерь уничтожения и каково было отношение к нему?» С прокурорской прямотой и напором спрашивал адвокат. «Давайте прямой ответ на вопрос. Отвечайте ясно и кратко». Это и была та самая взбучка. Вся скамья подсудимых изумилась тогда, глядя, как адвокату подавляется обвинителю, При допросе свидетеля Шелленберга Кауфман также потребовал дать четкий ответ, занимался ли Кальтенбруннер исключительно внешней разведкой и информацией. Шелленберг, шеф этой внешней разведки, ответил «нет». В отличие от Кальтенбруннера, Яльмар Шахт никогда не жаловался на своего адвоката. С доктором Диксом он был знаком давно. В 1944 году именно Дикс защищал его в Германском народном суде по обвинению в измене гитлеровскому режиму. В 1945 году он делал то же самое на процессе в Нюрнберге и, конечно, не упускал возможности проводить выгодные ему параллели. Со с р а в н е н и е Кальтенбрунера и шахта главного тюремщика и его узника, оказавшихся на одной скамье подсудимых, начинается его умело построенная речь. При этом ради красного словца Дикс нарушал неписанный закон адвокатов, защищая одного обвиняемого, не топить другого. Но, видимо, Кальтенбруннера он списал со счетов, как заведомого козла отпущения. То ли дело шахт. Защита столь видной фигуры финансового гения Рейха принесла Диксу немалые дивиденды. Спрос на его искусство в Западной Германии оказался очень большим. Он стал одним из самых заметных и высокооплачиваемых адвокатов страны. Ради справедливости надо сказать, что шахта, впоследствии оправданного судом, спасло от наказания все же не в ы д а ю щ е е с я к р а с н о р е ч и е Дикса, а закулисные маневры покровителей крупных деятелей международного бизнеса, желавших вывести финансиста из-под удара. В его пользу сработала и сама система принятия судебных решений, требовавшая большинства голосов. При вынесении приговора шахту голоса судей разделились поровну – два за осуждение и два против, и в силу этого шахт был оправдан.